И мы вдвоем живо сняли кожу, не забыли также взять сало, которого, впрочем, оказалось немного, затем с тяжелой ношей стали спускаться вниз опять по россыпям, которыми почти сплошь усеян весь верхний пояс здешних гор. При выходе из них встретили возвращавшегося с пустыми руками солдата Урусова, передали ему свою добычу и втроем вернулись к Биваку, где, конечно, еще долго рассказывали подробности удачной охоты. Новый наш путь. От гор Цаган-Обо мы свернули влево с нашего прежнего пути и направились далее Тайдженерской дорогой. Помимо удобства движения через избранные перевалы, путь этот пролегал на протяжении более 500 верст по новым для нас местностям. Сверх того, мы раньше попадали в сравнительно теплый Цайдан. Необходимо было спешить, так как наши верблюда слабели с каждым днем, а запасы провизии истощались». за исключением одного мяса, которого можно было добыть охотой сколько угодно. Новый путь лежал до перевала через Кукушели, -э невдалеке от старого и почти параллельно ему. Сначала мы обогнули горы Цаган-Обо с западного их конца, а затем поперек широкой равнины направились к хребту Думбуре. Перевал здесь имеет 16 тысяч футов абсолютной высоты, подъем и спуск весьма пологи, но движение караванов затрудняется обилием мотошириков. нахальство тибетских хищников. В южной окраине гор Думбуре мне удалось убить отличного яка, вполне годного для коллекции, так как дело это было на закате солнца, и притом довольно далеко от нашего бивака то я оставил зверя на месте до завтра, с тем, чтобы ранним утром снять шкуру. Последняя была для нас необходима, ибо до сих пор мы еще не взяли в свою коллекцию ни одного яка. То не хотелось понапрасну таскать подобную тяжесть, то выбирали все лучшие и лучше экземпляры, К большому огорчению и на этот раз мы не попользовались добычей, так как ночью волки совершенно испортили шкуру. Вообще в Тибете охотнику почти невозможно уберечь свою добычу от пернатых и четвероногих хищников. Не только убитый и оставленный в поле, но даже спрятанный зверь будет живо разыскан и съеден. Тут прежде всего помогают вороны, которые обыкновенно следят за охотником. За ними являются грифы и волки. Притом эти хищники не дают спуску и друг другу. Ворон ест мертвого ворона, гриф мертвого грифа. Во всем Северном Тибете, несмотря на баснословное обилие зверей, лишь случайно, в редкость можно встретить труп животного или уцелевший скелет, валяются только во множестве рога антилоп, черепа куланов, да головы или копыта диких яков, которых не могут одолеть ни волчьи, ни медвежьи зубы. В тех же горах Думбуре казак-калмынин убил отличный экземпляр Архара или Белогрудого Аргали. Белогрудый Аргали. Этот красивый зверь, помеченный на приложенном рисунке под сомнительным видовым названием, встречается во всем Северном Тибете и, сколько кажется, исключительно здесь преобладает, по крайней мере, в местностях нами исследованных. Так как виды горных баранов Центральной Азии далеко еще не установлены надлежащим образом, к чему причины их близкое сродство между собой и малое количество экземпляров в европейских музеях. Образ жизни и привычки, описываем в Архара, уже прежде изложены мной, смотрите, Монголия и страна тангутов, здесь и на рисунке, приложенном ко второму тому той же книги, описываемых Архара, обшебочно назван Овисполии, последний свойствен сколько кажется, только тяньшанью по миру. Прибавлять нового нечего. Скажу только, что в северном Тибете Белогруды и Аргали встречаются нам обыкновенно изредка, вплоть до Танла, но на самом этом плато не найден. Климат декабря. Между тем наступил конец декабря, который весь был проведен нами в южной половине северно-тибетского плато. В общем, месяц этот, вероятно, был здесь самый холодный. Морозы на восходе солнца 26 раз переходили за 20 градусов по Цельсию, В том числе шесть раз превышали 30 градусов по Цельсию. Минимум температуры равнялся 33,5 градусам по Цельсию. Бури случались часто, всего 14, по-прежнему с запада и реже с юго запада Притом сила этих бурь теперь усугубилась. Как обыкновенно, они начинались перед полуднем или вскоре после него и приносили тучи пыли, которые если день был ясный, успевала ранее нагреться солнцем и, в свою очередь, достаточно нагревала атмосферу. Однако в течение описываемого месяца, при наблюдениях в час пополудни, термометр ни разу не показывал выше нуля. Противоположно ноябрю, погода в декабре часто стояла облачная, ясных дней считалось 14, да из них 6 дней были ясны лишь наполовину. Между тем в ноябре нами наблюдался только один облачный день, до да 3 дня были облачны наполовину. Снег падал 7 раз, но всегда в ничтожном количестве. Вообще, в течение всего декабря почва северного Тибета была свободна от зимнего покрова. Даже тот снег, который выпал здесь в начале октября, и еще месяц спустя сплошь укрывал северные склоны гор вверх от 15 футов, почти совсем исчез в декабре. Уничтожился он, как было сказано, от наносной пыли и действий на нее солнечных лучей. К счастью же, прямо испарился в здешнем сухом воздухе. Переход до хребта Марка Пола Встретив новый 1880 год в северной окраине хребта Думбуре и переночевав на другой день на верховье реки хапчик улан вода которой, как и в Думбуре-Голе, соленая, внизу в реке Напчитай-Улан-Мурени мы нашли в январе 1873 года воду, также соленую, мы пошли далее. Но, отойдя только 6 верст от бивака, вновь остановились. Причиной этому было то обстоятельство, что мне удалось с помощью наших собак Убить двух отличных яков, одного старого, другого молодого, оба зверя упали в расстоянии не более 200 шагов друг от друга. А так как местность здесь изобиловала водой и кормом, то мы тотчас же остановились с целью исключительно заняться препарировкой убитых животных. На эту операцию потребовался целый день, который, по счастью, был тихий и довольно теплый. На завтра обе тяжелые, ночью замерзшие шкуры, Прибавили немало, кладя нашим бедным, почти в конец остомленным верблюдам. Тем не менее, мы сделали переход в 25 верст и добрались до южной окраины гор Кукушули, а на следующий день перевалили через этот хребет. Перевал здесь имеет 15200 футов абсолютной высоты, весьма полог и удобен для движения каравана. На Бивуаке, в северной окраине того же хребта Кукушули, мы в последний раз отлично поохотились на яков Куланов и антилоп здесь также водилось множество, и, как обыкновенно в Северном Тибете, все эти звери почти не боялись человека. Возле самого нашего стойбища паслись табуном куланы, а дикие яки лежали или бродили по окрестным горам, не обращая на нас никакого внимания. От гор Кукушели нынешний наш путь много уклонился от старого. Теперь мы пошли к северо-северо-востоку, поперек громадной равнины, раскинувшейся до хребта Марка Пола. Это та самая равнина, по которой протекает река Напчитай-Улан-Мурень, и которую, идя вперед, мы диагонально пересекли в более восточной части. Только здесь, где теперь мы шли, описываемая равнина оказалась еще бесплодней и гораздо бедней водой. Река Напчитай в это время была покрыта толстым льдом, большей частью занесенным песком. Описание этих гор. Обширный горный хребет, который встал теперь впереди нас, назван мной, как уже было сказано в девятой главе, именем знаменитого венецианского путешественника Марко Поло, исходившего Азию в конце XIII века. Этот хребет возникает невысокими горами на левом берегу среднего течения реки Шуги и тянется отсюда на запад, составляя внутреннюю ограду северно-тибетского плато к стороне более низкой Цэдамской котловины. Таким образом, хребет Марко Поло принадлежит к системе собственно Кунь-Люня. Но как далеко идет на запад, достоверно узнать мы не могли. Наиболее высокая, вечно снеговая часть описываемых гор лежит в их восточной половине между перевалами Чум-Чум и Ангыр-Дакчин. Близ последнего поднимается и высшая вершина всего хребта — гора Балдын-Дорджи, или по-тибетски Ачун-Гончик, достигающая, быть может, 18 или 19 тысяч футов абсолютной высоты. Названием этим, как синонимом гурбунайджи ошибочно по указанию проводника гурбу Названа была мной при первом путешествии по Тибету вся вечно часть хребта Марка Пола. Сам хребет гурбу как теперь оказалось, лежит южнее и параллельно горам Марка Пола. Смотрите, Монголия страна тангутов. Почти такая же вершина Субе стоит возле перевала Чум-Чум. Этот перевал поднят над уровнем моря на 16300 футов. Перевал же Ангыр-Дакчин лежит на 400 футов ниже — Отсюда, далее к западу, хребет Марко Поло нигде не представляет сплошной вечно-снеговой массы. Нам виднелись там только три вечно группы тех же гор. Шарагуи, быть может, наиболее высокая после Балдын-Дорджи, Умыке в середине и, наконец, Харза, самая западная. По показанию нашего проводника, хребет Марко Поло продолжается от последней группы еще далеко к западу, но не достигает там снеговой линии.